Эпилог. Иногда я приходила в себя, вырывалась из мира грёз, где парила, расправив драконьи крылья над бескрайним простором океана, ловя порывистые ветры и наслаждаясь полётом. Возвращалась в реальность, в которой я лежала в постели в комнате, пропахшей травами и целительской магией, не в силах подняться или заговорить с теми, кто приходил меня навещать. И почти всегда я видела сидевшего рядом со мной Райгера. Он смотрел на меня, сжимая мою руку. А ещё маму и папу пыталась улыбнуться своему брату, не совсем понимая, сон ли это или реальность. Иногда ко мне приходила леди Изабель, надо мной склонялась София, и я видела понурого Торка, который что-то бормотал насчёт того, что опять меня не уберёг. Позволил прикоснуться к проклятой амфоре, из которой полилось проклятое свечение. и принимался извиняться. Один раз проведать меня пришла Этта, села на стул возле моей кровати и сказала, что ушла с отбора, вот так по собственной воле, и король её отпустил. Потому что она видит, как сильно меня любит Райгар, и понимает, что я его тоже люблю. И она вовсе не собирается быть помехой чужим чувствам. Её уход означал то, что я выиграла отбор, и это надеялась, что это известие поможет мне поскорее выздороветь. Потому что никто из атеистских лекарей до сих пор не знал, что со мной произошло. Затем она пожелала нам счастья и ушла. А я осталась. В очередной раз провалилась в сон, в котором парила над бескрайними просторами моря, и лишь иногда выныривала в реальность, чтобы снова увидеть Райгора. Я не знала, как долго проболело. Наверное, неделю, может, чуть больше. Но затем случился переломный момент. Болезнь стала отступать, и с каждым днём мне становилось всё лучше и лучше. Я всё чаще приходила в себя, оставаясь в сознании на куда более долгий срок. Лежала без сил, слушая, как мама читает мне книги, а брат рассказывает о том, как облазил весь королевский сад и нашёл много всего интересного. Отец заявлял, что ему строго-настрого запретили говорить со мной о находках в стеклянной пещере. Это может меня встревожить, а сейчас его дочери нужен покой. Поэтому он с радостью поделится со мной тем, что произошло в его последней экспедиции. Я лежала, слушала их и дожидалась Райгера. И он приходил каждый день. Подолгу сидел со мной, держа за руку. Рассказывал о том, что уже началось строительство вековой дамбы, и ещё, что от наводнения в Зане не осталось и следа. Иногда читал мне книги, иногда отвечал на мои вопросы, но крайне уклончиво, чтобы меня не волновать. сказал, что его лекари сломали голову, пытаясь понять, что с нами произошло, со мной и его сестрой, потому что у нас не одинаковые симптомы заболевания. Но с нами уже все в полном порядке, так что скоро поправлюсь и я. Поэтому сейчас я должна много спать, хорошо есть и набираться сил. Что это за болезнь? Что со мной не так? спрашивала у него, пребывая в полнейшем недоумении, перебирала произошедшее в голове, сравнивая с описанием болезней. которые мы изучали на целительстве. Однако так и не находила ответа. Но Райгер лишь качал головой с улыбкой, заявляя, что очень скоро я встану на ноги. И удивлюсь тем переменам, которые произошли после открытия стеклянной пещеры, так назвали нашу, мою находку на дне райского озера. Я очень хотела ему верить, потому что уверенно пошла на поправку. Единственное, что со мной было не так это странная слабость. заволявшее мне лишний надолго подниматься на ноги, чтобы добраться до хм, места уединения, после чего с трудом возвращаться в кровать. И ещё, стоило мне закрыть глаза, как я сразу же провалилась в мир сновидений, в котором у меня были крылья. Но затем появилась новая странность. Меня не оставляло ощущение, что внутри поселился ещё один человек, та самая девушка с фрески. И она оказалась довольно общительной, сказала мне, что ее завод дало, и это было в высшей степени подозрительно, вот так услышать чужой голос в своей голове. Отдал и я узнала, что она любит море, пустыню, жаркий ветер и дракона нашего короля. Странно, что я разговариваю и сама с собой, говорила я ей. Это что, рецидив пустынной лихорадки? Другого объяснения у меня нет. На это дала обижалой, заявляя, что она никакой не рецидив, и просила передать Райгару, чтобы когда он придёт, король почитал бы нам с ней любовные романы. Ей очень нравились те места, где все целуются и лежат, предаются плотской любви. Ещё она хочет увидеть его дракона своими глазами, вернее, моими глазами. Я сошла с ума, пожаловалась я Райгару, когда он снова пришёл меня проведать. Но по крайней мере, в сумасшедшем доме мне не будет скучно. Найдётся, хм, с кем поговорить. Потому что из-за болезни у меня случилось раздвоение личности. Если что, вторую меня зовут Дала. Она хм хочет увидеть твоего дракона. А ещё, чтобы ты почитал нам любовный роман. И застонав, я откинулась на подушку и закрыла глаза. Поздравляю, любовь моя. Вместо того, чтобы ужаснуться услышанному, заявил мне король: Скажи ей, что очень скоро она его увидит. Ему тоже не терпится с ней познакомиться. Ты тоже сошёл с ума? открыв глаза, спросила у него. И хватит уже закармливать меня конфетами. "То есть конфеты ты не хочешь?" поинтересовался он, повернувшись к столику с дарами. "Может, пирожные?" "Пирожные тоже не хочу. Я хочу тебя." вздохнув, сказала ему: "Я же сумасшедшая, мне всё можно". Но затем всё-таки решила уточнить: "Мне ведь можно хотеть тебя?" "Можно", согласился он. И мне показалось, что его голос дрогнул. "Но погоди до завтра. Завтра наша свадьба". "О, ты тоже сошёл с ума", обрадовалась я. "А у нас с тобой будет одна палата в доме для обделённых богами умом". Или же мне не место с королём Маттие? Место-место, как раз рядом со мной, отозвался он, улыбаясь. Я люблю тебя, Клэр Палинг-Данахье, принцесса Тотрейна. Я только что просил твоей руки у твоего отца, а потом, у прибывшего по такому случаю в занью короля Тотрейна, и они мне не отказали. Ну ещё бы они тебе отказали, усмехнулась я. Папе ты нравишься? А у дядюшки Им гольфа, подозреваю. От столь радостного известия прошло даже его несварение. Тут я растерялась окончательно. Погоди, ты говоришь это серьёзно? Серьёзно, Клэр? Дело за тобой и Далай. Я ничего не понимаю, что здесь происходит, спросила у него растерянно. Конечно же, я тебя люблю. Как увидела в первый раз, так и потеряла. Всё потеряла Райгар, включая дар речи. Для меня в этом мире существует только ты. И как оказалось, тем самым приобрела обручальное кольцо на безымянный палец, россыпь бриллиантов на золотом ободке, а затем ещё поцелуй, потому что согласилась стать его женой, и признание в том, что я теперь дракон. Но как? Как такое возможно? выдохнула я, разглядывая обручальное кольцо, пытаясь ввыкнуться с мыслью, что это происходит со мной в реальности. Здесь И сейчас моя сестра уже прошла трансформацию, и ещё несколько девушек получивших своих драконов, потому что они ей не сопротивлялись, отозвался Райгар. Они уже обрели свои крылья. С тобой всё оказалось куда сложнее, потому что ты упрямая, как сотни демонов. Я переспросила у него растерянно, всё ещё рассматривая обручальное кольцо. Разве? Он кивнул, доставая меня из кровати. подхватывая на руки, заявляя, что любит меня именно такой, упрямый, как сотни демонов. Но пошли уже. Правда, никуда идти мне не пришлось. Вместо этого он отнёс на балкон, откуда открывался чудесный вид на цветущий сад. Значит, твою драконицу зовут Дала. Ингр хочет с ней познакомиться. Райгер поставил меня на ноги и уже в следующую секунду передо мной предстал чёрный дракон. А затем я почувствовала, как внутри меня очнулась, завозилась, просясь наружу дала. И я, вспомнив слова Райгора о своём упрямстве, из-за которого я не могу принять происходящие со мной изменения, их всё же приняла. Позволила своей второй ипостаси выйти наружу. В следующее мгновение в глаза ударил миллиард новых цветов, а в нос миллион новых запахов. После чего я распахнула чёрные крылья, неловко переступая огромными лапами по балкону. Оказалось, меня всё-таки переселили в корпус для крылатых избранниц. Пытаясь справиться с рвущейся наружу радостью, потому что я была счастлива, настолько счастлива, что казалось, это ощущение вот-вот вырвется из моей груди. Сердце заполошно стучало, и я, глядя на чёрного дракона, взмахнула крыльями. но при этом почему-то ударила по перилам балкона длинным шепастым хвостом ахнула затопталась зацепила хвостом стекло дверей и оно со звоном осыпалось на пол и я замерев жалобно уставилась на Райгера потому что в голову пришло сравнение со слоном в посудной лавке немного не так клэр услышала я голос Райгера в голове кажется Кажется, у нас опала ещё и драконья пара. Сейчас покажу. Впереди меня ждал урок полётов, а завтра уже и наша свадьба. Но я знала, что у меня всё получится, и я смогу. Я смогу научиться летать. И я обязательно сделаю своего будущего мужа счастливым, потому что он меня уже сделал. Подарил свою любовь, крылья. и небо, в которое я взмыла следом за чёрным драконом. Конец. Читала Наталья Фролова.